а не грешницу в огненную печь за то, что в земной жизни накаляла она свое сердце свыше того, чем дозволено. На что Бланш, почесав себе за ушком и немного подумав, вопросила. — А как поступила Дева Мария? — О, сие есть чудо! — ответствовал Бад. А что такое чудо? — Нечто необъяснимое и во что следует верить, не рассуждая.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 весьма дивясь, что девство может порождать столь жалобные пени, глубокие мысли и рассуждения. «Дочь моя», — сказал он, — «бог отличил нас от животных и создал рай, каковой есть наша преграда, потому-то и дан нам разум. Кормила средь бурь, управляющая нашими суетными желаниями. Есть еще и другие способы обуздать плотское буйство — посредством поста,